Насколько это больно? У 90% беременных возникает вопрос, что я буду чувствовать при родах? Точнее, смогу ли я пережить родовую боль? Насколько сильная она будет? Действительно, ощущения, которые вы будете испытывать во время родов, вы наверняка никогда до этого не испытывали. Но хорошая новость в том, что в нашем организме есть продуманная система самообезболивания. Как это работает? В родах схватки усиливаются постепенно, и ощущения нарастают также постепенно. Как только к вам придут первые неприятные ощущения, ваш организм выбрасывает в кровь специальные вещества – эндорфины которые обладают обезболивающим действием. Таким образом, последующая, более сильная схватка совсем не обязательно станет болезненнее. Именно за счет этих веществ. Вместо того, чтобы настраивать себя на позитив, многие опираются на чужой негативный опыт. Вследствие этого страх искажает, преувеличивает истинные ощущения в родах. Не принимайте чужой опыт близко к сердцу. К тому же в промежутках между схватками ничего не происходит. И так как эти промежутки всегда больше, чем сами схватки, то всегда на протяжении родов есть возможность перевести дух и отдохнуть. В этом разделе мы развеем мифы и разберемся, что же на самом деле мы чувствуем при рождении ребенка и от чего зависит интенсивность этих ощущений.